Глава 4 «Вы заставили нас поволноваться, молодые люди», — скривилась директриса, пристально глядя на нас. Я ничего и не ответил, начиная в это время озираться по сторонам. Вокруг сиротского дома было довольно многолюдно. С десяток мужчин в военной форме находились поблизости и, судя по всему, собирались уже уезжать. Испуганные ученички, включая шестёрку, встретившуюся нам в лесу, топтались возле ворот. Они тоже только что прибыли и пока еще не успели войти на территорию сиротского дома. «Как вам удалось выбраться?» — тихо спросила Диана у девушки, когда мы подошли к воротам. «Залезли на деревья. Волки не могут лазить по ним», — передернулась она, видимо, что-то вспоминая. «А вы?» «Отсиделись в заброшенном доме», — ответил я, глядя, как к нам подходят несколько мужчин. Они были одеты в строгие дорогие костюмы, без каких-либо вычурных украшений или вышивки, но сам их вид говорил о том, что все они явно были из высшего общества. Они смерили нас оценивающим взглядом и как-то синхронно перевели взгляды на директрису, которая переминалась с ноги на ногу рядом с нами. «Все живы?» — коротко поинтересовался один из них. «Да», — кивнула она. «Это последняя группа из тех, кто был за пределами дома». «Хорошо. Помощь лекаря нужна?» Повернулся мужчина в нашу сторону. «Уже нет», — покачал я головой, бросая взгляд на полностью затянувшиеся шрамы, которые представляли собой лишь едва видимые белесоватые полоски у меня на теле. «Это радует», — улыбнулся краешком губ мужчина. Он был старше остальных, но выглядел крепко. Его пронзительный взгляд также скользнул по моему обнаженному торсу, особенно по тому месту, где виднелась засохшая на коже пена от лекарства-целителя В перемешку с грязью, кровью и зеленой жидкостью, выплеснувшейся из раны в первый момент, когда с нее содрали корку. «Переоденьтесь и подходите к главному залу. Собрание через 30 минут», — он нам. «А с вами, Ольга Сергеевна, мы пока побеседуем на тему условий содержания детей в сиротском доме и их ночных лесных прогулок», — прищурился он. Я решил, что лишняя информация сейчас особо ни к чему, тем более компрометирующая, но девчонки явно хотели погреть уши и насладиться поркой проверяющих. Поэтому Диану мне пришлось чуть ли не волоком тащить в направлении главного входа. «Мог бы дать дослушать», — фыркнула она, как только мы переступили порог дома и наткнулись на детей, находившихся в момент прорыва в помещении. Все они наперебой начали спрашивать, что произошло, буквально набрасываясь на нас, С хищным блеском в глазах. Отвечать я не стал, поэтому молча прошёл в направлении своей комнаты, которая всё так же была пуста. Немного подумав, прошёл до конца коридора, где, как я и предполагал, находилась общая душевая. Расписание висело на двери, и, изучив его, узнал, что сейчас как раз время для посещения мужской половины сиротского дома. Вернувшись в комнату, захватил сменную одежду и направился туда, чтобы смыть себя грязь, кровь и едкую слизь волкалака. На меня никто не обращал внимания и даже как-то подозрительно не здоровались. Лишь один парнишка, младше меня года на четыре, приветливо кивнул. Судя по тому, что случилось в лесу и по поведению остальных воспитанников дома, с Денисовым тут никто общаться не стремился. Стоя под тугими струями горячей воды, я закрыл глаза, стараясь усвоить хотя бы часть информации, которая стала мне доступна. Попал я в Российскую империю во главе с императором. Классовое разделение было во всей красе и в самых классических его проявлениях от барона до князя. Про магию мне так или иначе было понятно после встречи с Манулом. Но вот с прорывами и изнанкой пришлось разбираться. Как оказалось, в этом мире существовали определенные слабые точки, через которые можно было построить спуск на изнанку, своеобразные иные миры, разделенные на уровни. Чем ниже уровень, тем страшнее монстры, населяющие этот мир. На изнанке были особенности каждого уровня, точки спуска в него и тому подобная информация, которой была забита моя голова. Старик довольно успешно промышлял охотой на монстров на нижних уровнях изнанки, чему и посвятил свою жизнь, не оставив наследников. В принципе, неплохой способ дохода, если ты из не титулованных баронов и графов. С сожалению, выключив воду, я переоделся и вернулся в комнату, чтобы оставить грязные вещи. Повертев в руках свёрток с кристаллами, взятый из дома старика, я положил его под матрас, не найдя более подходящего места для временного тайника. Немного подумал, всё же смог наложить простенькую охранную печать. Простому человеку взломать её будет проблематично, но маг даже самый слабый её даже не заметит. Энергии от сил природы всё же генерировалось очень мало. И, как я понимал, виной тому являлись тотемы, которые в этом мире были не просто животного происхождения, но и растительного. Без поклонений и покровительства богов взять энергию у растений было невозможно, но ничего. Нужны тренировки, и в конечном итоге я смогу перестроиться на энергетический фон этого мира. Всегда нужно иметь козырь в рукаве и я надеялся, что магия печати в этом мире не развита или вообще не изучена. Посмотрев на себя в зеркало, стараясь привыкнуть к своему новому отражению, вышел из комнаты. Где находится этот самый главный зал, я не имел ни малейшего понятия, поэтому решил всё же спуститься вниз и найти хоть какой-нибудь план эвакуации, где должно было быть указано расположение комнат. Возле лестницы на меня налетел возбужденный белокурый вихрь, в котором я признал Диану. Она переоделась, как мне показалось, во всё лучшее, что у неё было, и сменила серый мешковатый балахон на рубашку по её фигуре и какой-то жилет, которые на сей раз обтягивали её фигурку, привлекающую внимание всех проходящих мимо подростков. Она обняла меня и, отстранившись, пристально посмотрела в глаза. «Ты в порядке? Я так волнуюсь. Но и представители училищ могли бы и подождать немного с отбором. Понимают же, что все находятся в стрессе после происходящего». Затараторила она и, схватив меня за руку, повела по лестнице вниз, а потом через гостиную по нескольким, не отличающимся друг от друга коридорам. Я не слышал её щебетания, стараясь запоминать не только дорогу, но и мельчайшие особенности в виде количества дверей, расположения окон и в конечном итоге пресловутый план эвакуации, который висел на стене рядом с выходом из гостиной. Всегда нужно знать пути отхода, хотя бы приблизительно. Эта простая истина находилась у меня на подсознательном уровне, вбитой туда годами в прямом смысле этого слова. Когда мы, наконец, дошли до главного зала, представляющего собой большое помещение с небольшим возвышением и трибуной напротив входа, то увидели, что все выпускники сиротского дома были уже на месте. Они сидели на расставленных возле стен стульях и напряженно переглядывались и переговаривались. Всего я насчитал пятнадцать человек без нас, хотя их должно было быть ровно двадцать, если верить словам Дианы. В центре зала было довольно большое пустое пространство, в центре которого стоял стол с какой-то пирамидой небольшого размера. Её вершина заканчивалась небольшим кристаллом с переливающимися гранями на свету. Из взрослых никого пока видно не было. «Где остальные?» — тихо спросил я у девушки, усаживаясь на свободное место в больничке петька до сих пор в себя не пришел после вчерашнего покачал он на головой прикусив губу двери ведущие в зал захлопнулись чем привлекли внимание всех собравшихся в помещении наступила идеальная тишина нарушаемая только шагами прибывшей делегации во главе с директрисой и еще какой-то девчонкой семенившей рядом с ней неся в руках ворох каких-то бумаг и папок тишина прогромыхал голос койотовый Судя по её виду, директриса была не в самом хорошем настроении. Только молния из глаз не метала, оглядывая своих воспитанников. Но держала себя в руках, периодически бросая взгляд на троих мужчин, которые остановились возле трибуны, не поднимаясь на неё. «Доброе утро, если его можно так назвать», — начал говорить мужик, который обещал взбучку директрисе у ворот сиротского дома. Я рад, что прорыв удалось ликвидировать в рекордно короткие сроки и не допустить катастрофических последствий. Он остановил свой взгляд, которым обводил присутствующих на мне. Я прямо смотрел на него, не отводя глаз, показывая всем своим видом, что скрывать от него мне нечего. Сегодня ваш последний день пребывания в стенах дома, в котором вас воспитали, обучили и подготовили к взрослой жизни. Это важный момент, который определит ваше будущее. Отбор в профессиональное учреждение и военное училище будет проводиться завтра утром. Вам необходим отдых, и мы это прекрасно понимаем, несмотря на наш плотный график. Сегодня все присутствующие пройдут только проверку на наличие дара и определение уровня магического потенциала. Все, кто находится в больничном крыле, уже это сделали и, к сожалению, отбор в магическое училище не прошли. Диана глубоко вздохнула и покачала головой, уткнувшись взглядом в пол. Она очень переживает за Петра и, кажется, мне связывает их не только дружба. Перед тем, как приступить к важной процедуре отбора в магическое училище, мне бы хотелось узнать одну деталь. Немного вперёд вышел молодой мужчина и, усмехнувшись, провёл рукой перед собой. Прямо в центре зала, буквально из воздуха, материализовалась знакомая туша убитого мною волка. «Так вот, мне бы хотелось узнать, кто из вас смог убить волколака в лесу рядом с окном прорыва?» Обвёл он всех каким-то смеющимся взглядом. Все начали переглядываться и удивлённо перешёптываться. Но никто почему-то мои заслуги первым себе присвоить не захотел. Я прекрасно знал, что убийство твари изнанки в Российской империи куда меня занесло. Никоим образом не наказывалась, а даже поощрялась, поэтому мне была особо непонятна робость воспитанников. Несмотря на Диану, которая схватила меня за руку и покачала головой, пристально глядя мне в глаза, я поднялся со своего места под редкие смешки и удивленные возгласы. — Это сделал я! — уверенно проговорил, глядя на этого молодого мужчину. Он задумчиво на меня посмотрел, с ног до головы окидывая взглядом. — Занятно, — пробормотал он и указал мне рукой, чтобы я подошёл к нему ближе. — Я Николай Савинский, преподаватель на одной из кафедр военного училища Ангарска. Очередные удивлённые вздохи и перешёптывания. В моей голове было довольно много информации про изнанку, монстров, магию, но элементарной географии империи почивший старик почему-то не владел. Поэтому лишь отдалённо мог представить, где именно находится этот Ангарск и, собственно, наш сиротский дом. Было известно, что где-то в Сибири, который управляет князь Тигров. «Вы же...» а, Константин Денисов, скосил он глаза на папку, которую ему подсунула помощница директрисы. Принятые в нее вне отбора. Далеко не каждый необученный юноша сможет победить в схватке с монстром изнанки, хоть и первого уровня». Он пожал мне руку, как только я подошёл к нему. Под жидкие аплодисменты воспитанников и недовольное обурчение я отпустил руку преподавателя военного училища и хотел было развернуться, чтобы вернуться на своё место, как он меня остановил, положив руку на плечо. «Но, разумеется, это будет возможным, если магическое училище не заберёт тебя к себе. А поэтому, раз ты вышел первым, то испытание тебе и открывать», — улыбнулся он уступая место мужчине, который брал вступительное слово. «Вам, Константин, следует подойти к пирамиде, стоящей в центре, и просто положить на основание обе руки. Это не больно и совершенно безопасно. Больше ничего от вас не требуется». Я кивнул и, развернувшись, подошёл к конструкции, стоявшей в центре зала. Туша волка исчезла, словно её и не было вовсе. Осталось только едва заметное зеленоватое пятно в том месте, где она находилась. Решив больше не заострять внимание на незначительных деталях, я сконцентрировался и положил руки на постамент, где стояла эта небольшая пирамидка. Прошло несколько секунд, но ничего не происходило. Удручённо покачав головой, не понимая, как такое могло произойти, если уж даже манул, соизволил обратить на меня своё внимание, хотел было убрать руки. Но остановился, почувствовал небольшое жжение в ладонях. Кристалл на вершине пирамидки неожиданно засиял изумрудным светом, после чего взорвался, осыпав меня острыми мельчайшими осколками. Сама пирамидка треснула по центру и развалилась на две части, а основание, на котором лежали мои руки, обратилось в деревянную труху. Стояла гнетущая тишина. Всё моё лицо и руки соднили и чесались. Не исключено, что осколки кристалла вонзились в незащищённую кожу. Теперь понадобится много времени, чтобы их вытащить. Я посмотрел на непроницаемое лицо мужчины, который, не мигая, смотрел на остатки своего артефакта. «Что это может значить?» Савинский задумчиво потер подбородок и повернулся к спокойно стоящему коллеге. «Алексей Владимирович, у вас есть соображения на этот счёт, кроме того, что мальчик — простой вандал и уничтожил редкий дорогой артефакт?» — хмыкнул он, переводя на меня взгляд. «В дороге могло случиться всякое, всё-таки мы с вами путешествуем не один день», — наконец проговорил мужик, глядя мне в глаза изо всех сил, видимо, стараясь в них что-то разглядеть. «Мило», — помощница директрисы тут же подскочила к мужчине, чуть ли в лицо не заглядывая преданными глазами. Попроси моего помощника принести ещё один артефакт определения. Он должен быть в машине. Девушка кивнула и буквально вылетела из зала, громко захлопнув за собой дверь. «Сиротский дом не будет покрывать эти убытки», — проговорила директриса, нарушая возникшее молчание. «Да помолчите вы», — раздражённо отмахнулся Алексей Владимирович, беря в руки папку с моим делом, которую до этого показывали Савинскому. В гнетущей тишине он переворачивал страницы, постоянно хмурясь. Я стоял как идиот в центре главного зала, находясь под взглядами всех собравшихся. Даже мне, привыкшему к излишнему вниманию, как главе клана, от подобного стало немного неуютно. Наконец, двери открылись, и в зал вошёл молодой паренёк, который нёс в руках чёрный футляр. Он подошёл к столу и начал распаковывать, на первый взгляд, точно такой же артефакт в виде пирамиды, который взорвался под моими руками. Аккуратно собрав все щепки, осколки и остатки почившей пирамиды, он подошёл к своему руководителю и встал рядом с ним, внимательно оглядывая собравшихся. «Ну — молодой человек, можете повторить всё заново? — кивнул Алексей Владимирович, отдавая папку своему помощнику. — Я неуверенно подошёл и аккуратно положил ладони на новый постамент. В отличие от предыдущего, он был выполнен из тёмного камня, а на стенках пирамидки были видны какие-то знаки, которые начали загораться ярким красным светом снизу вверх, как только мои руки прикоснулись к артефакту. Алексей Владимирович сделал шаг вперёд, не отрывая взгляда от пирамидки. Я, затаив дыхание, смотрел, как выгравированные символы зажглись до самой верхушки, а кристалл начал испускать приятное изумрудное свечение, всё больше и больше разгораясь. «Довольно!» — прогромыхал голос мужчины. Я сразу же отдернул руки и перевёл взгляд на него. «Удивительно большой потенциал», — проговорил молчавший до этого времени третий мужчина. «Неужели вам в этом году повезло вернуться в училище не с пустыми руками?» «Что уж тут говорить, приятно и неожиданно», — кивнул головой Алексей Владимирович. «Константин, если вы желаете, то можете принять наше предложение об обучении в магическом училище Иркутска. Если ваш потенциал будет выше шестого уровня, то есть шанс пройти вступительные испытания в Иркутскую Академию Магии. Что вы скажете? Вы согласны?» «Разумеется», — кивнул я, внутренне морщась. «Он ещё и спрашивает, согласен ли сирота без рода и перспектив к такому подарку судьбы?» «Хорошо, присаживайтесь пока». «Мне интересно узнать, есть ли в этом заведении ещё какие-нибудь самородки». Серьёзно проговорил он, не проявляя совершенно никаких эмоций. Я сел под всё ещё направленными на меня взглядами воспитанников. Только теперь они все излучали не недоумение, как в прошлый раз, а злобу и ничем не прикрытую зависть. Только Диана радостно подпрыгнула на стуле и крепко меня обняла, вытирая слёзы, выступившие у неё на глазах. «Я так рада. Всегда верила в тебя», — прошептала она и села на своё место, не выпуская мою руку из своей. Я внимательно наблюдал за испытаниями остальных воспитанников, но раз за разом кристалл оставался прозрачным. Когда подошла очередь Дианы, она вытащила вспотевшую в миг ладонь из моей руки и на дрожащих ногах подошла к артефакту. От напряжения, которое передалось от девушки ко мне, я встал, не отрывая взгляда от пирамиды. Медленно, словно с неохотой руны начали загораться, устремляясь к вершине. От неожиданности девушка икнула, глядя, как тускло загорается кристалл, излучая мягкое голубоватое свечение. «Неплохо», — удовлетворенно проговорил Алексей Владимирович, сразу же беря в руки папку, предоставленную помощницей директрисы. «Присаживайтесь, я рад приветствовать вас в магическом училище Иркутска». Девчонка взвизгнула и бросилась в мою сторону. Она рыдала то ли от радости, то ли от облегчения. Я даже не старался её успокоить, просто прижав девчонку к своей груди. «Будем покорять магические просторы вместе», — прошептал я ей на ухо, чем вызвал очередную волну истерических рыданий. Уж лучше б не открывал. На этом всё. Денисов и Маринина. Жду вас в кабинете директора через 15 минут. «Нужно будет обсудить некоторые детали», — проговорил Алексей Владимирович, направляясь мимо воспитанников к выходу. «А пока займёмся действительно интересным делом», — подошёл ко мне Савинский. «Мы тут обсудили одну вещь и пришли к единогласному решению, что стоит наградить охотника и вернуть принадлежащий ему трофей». Прямо посреди зала вновь появилась туша волкалака, на которую указывал рукой преподаватель из военного училища. Здорово, когда ты переместился в альтернативный мир и стал главным жрецом бога. Конечно, здорово. А если у твоего нового бога всего один жрец, а сам он вредный и хидный манул? Вот тут уж, конечно, возникают вопросы. И я обязательно на них отвечу, как только отобьюсь от монстров и поступлю в эту чёртову магическую академию.